В понедельник утром в Марло мы встали довольно рано и отправились выкупаться до завтрака. На обратном пути Монморанси вел себя как форменный осел. Единственный предмет, по поводу которого мы с Монморанси коренным образом расходимся во взглядах, это кошки. Я люблю кошек, Монморанси терпеть их не может. Стоит мне повстречать кошку, как я сажусь на корточке и начинаю почесывать ей шейку, приговаривая «бедная киска».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 Вспоминаю один случай в вестибюле Хеймаркетского универсального магазина, где множество собак поджидало своих хозяев, ушедших за покупками. Там были мастиф, два колли и Сен-Бернар, несколько Легавых и Ньюфаундлендов, гончие, французский Пудель, совершенно облезлый, но с кудлатой головой, Бульдог, несколько Баллонок величиной с крысу и две Йоркширские дворняшки. Они сидели терпеливо, благонравно и задумчиво. Мир и благопристойность царили в вестибюле, создавая атмосферу удивительного покоя, покорности и тихой грусти.